Глава 13 Мастерская господина Ллойда находилась сразу за углом библиотеки. Небольшой деревянный домик смотрелся неказисто. Вывески никакой не было, и что-то мне подсказывало, что Ллойд не делает шкафы всем подряд. Постучала в дверь, и пока ждала, когда откроют, заглянула за угол дома. Позади него в огороде находилась, вероятно, сама мастерская. Новенькая постройка с навесом. Дверь распахнулась, на пороге появился щуплый мужичок с засаленными волосами и в драном комбинезоне. «Кого имею честь видеть?» пропищал он таким смешным голосом, что я невольно улыбнулась. «Алиса Боон мне вас посоветовал господин Антер. Сказал, что вы делаете холодильные шкафы. Это так?» «От Антера? Ну, проходите. Расценки уже знаете?» «Нет», — скривилась я. «Если прозвучал такой вопрос, значит, ценник как минимум завышен». 20 серебряных за маленький шкаф и пятнадцать за стекло. Вам для личного использования или в лавку?» «Для личного. Значит, без стекла». «Без стекла», — кивая, подтвердила я. какой размер шкафа интересует стандартный метр в длину А они многовато ли? но наверное лучше сразу купить побольше чем потом заказывать еще парочку 30 серебряных срок выполнения работы три дня так у меня есть один золотой 50 серебряных за грибы и все 70 монет отдам за продукты антеру 30 за шкаф останется 50 буду надеяться что мне хватит их на фрукты и варенье фрукты покупать не буду пока холодильный шкаф не готов а вот варенью ничего не сделается в погребе госпожа пирен встретила меня очередной лекцией о пользе малинового варенья от простуды от хандры от всего помогает может ты еще одну баночку возьмешь Старушка металась по кухне, складывая в корзинку литровые баночки. Немного позже, сейчас мне достаточно и этого. Так, смородиновое пей с чаем после пяти вечера, малиновое прибереги для дождливых дней, а вот крыжовник по утрам дарит заряд бодрости и энергии. Благодарю, но мне не для чая, а для выпечки. Кондитер, что ли? Старушка удивлённо приоткрыла рот. «Ой, как замечательно! Вас интересуют сладости на заказ?» Не веря своим ушам, спросила я. «Меня нет, а вот у моей дочки в таверне меню скучное и однообразное. Грибы жареные, пареные, варёные, супы с грибами, каши с грибами. Помешалась она на этих грибах». «Ваша дочь – госпожа Аннет?» – ошарашенно спросила, осматривая крошечный домик Перен. Аннет говорила, что в родительском доме был холл с огромной стеклянной стеной. «Я знакома с ней». «Она самая», – закивала старушка. «Ты уж предложи ей десерты в меню ввести. Ну перестанут ведь ходить к ней». Усмехнувшись, вспомнила все занятые столики в таверне и очередь, тянущуюся от входа до самой стойки. Не перестанут. Но вообще, идея госпожи Перен имеет место быть. Поговорю с Аннет потом. «Точно малинового больше не надо?» «Точно, благодарю. Сколько с меня?» «Три серебрушки», — минуту подумав, неуверенно произнесла старушка. Мне показалось, что она сама не очень разбирается в ценах. Но сравнить мне было не с чем. Три так три. Наверное, это немного за домашнее свежее варенье. Я рассчиталась и, подхватив корзинку, самым настоящим образом сбежала, поскольку Перен вдруг вспомнила, что у неё где-то завалялась баночка клубничного варенья. «Потом куплю. Сейчас оно мне без надобности». У экипажа остановилась, пытаясь вспомнить, что еще забыла сделать. Да вроде ничего. Сейчас домой, там уже скоро Антр привезет продукты. И, наверное, сразу печь. Хотя я и не могу ею пока пользоваться, но мне было бы спокойнее, чтобы эта штуковина уже находилась на моей кухне. Ну а пока приготовлю что-нибудь в обычной печке. Как раз завтра Мирелла ждет от меня пирог. Я бы предложила ей апельсиновый торт из печенья, но без холодильного шкафа приготовить его невозможно. «Госпожа, куда на этот раз?» Возничий заметно устал. Сидел на козлах, лениво обмахиваясь новостным листком, который выглядел не так, как из издательства Райна. «Сейчас домой, в Русалочий. А это у вас новости серого волка?» «Это?» Мужчина кинул взгляд на листочек. «Нет, местного издательства Перо. Можно я возьму у вас почитать?» «Берите, конечно, но в нем ничего интересного, как всегда». Новостной листок перекочевал ко мне в руки. Я залезла в карету, поставила корзину с вареньем на сиденье и углубилась в чтение. Сыры в лавке молоко вновь подорожали. «Сколько это может продолжаться?» Воз с яблоками, направлявшийся по сумрачному лесу, перехватили разбойники. Торговец жив, отказался от товара и стал разбойником. Дочь кузнеца сломала ногу, упав с кровати. Кровать была куплена в мастерской у Викрушена. «Не покупайте». К третьему заголовку я уже хохотала в голос. Вспомнила новости из «Серого волка», сравнила с этими и поняла, почему Райндогрус так популярен. Следом за новостью о кровати шли скучные описания рецептов квашеной капусты, расписание работы библиотеки и музеев. Я быстро пробежалась глазами по написанному и уже собиралась вернуть листок возничему, как вдруг заметила одну строчку. Будет ли бал зимы в этом году, и найдет ли племянница его величества себе мужа? Об этом узнаете из новостных листков серого волка. Все, на этом моменте я уже хрюкала от смеха. Ладно, господин Догрус, признаю, ваше издательство действительно популярно. Но почему вы открыли его не в городе, а в Русалочьем? В чем причина такого месторасположения? Пока раздумывала на эту тему, экипаж подкатил к моему дому. Я вылезла сама, а только потянулась за корзинкой, как её перехватил неизвестно откуда взявшийся Райан. «Я помогу. Что это тут, варенье? Люблю клубничное». «Там нет клубничного», – расстроила я мужчину. «Вы меня выслеживаете?» «Нет, с чего бы». «Вам лучше знать». «Ой, да брось. У меня выдался перерыв. Вышел подышать воздухом. А тут ты в экипаже. Это ведь личный экипаж, не общественный. Чей?» «Господин Догрус, это не ваше дело. И вообще, отдайте корзинку». «Не тяни, банки разобьешь». Я скрипнула зубами, намереваясь начать ругаться с журналистом, Но из-за кареты выглянула Мирелла. «Алиска! Я договорилась с подругой, она согласна. Только пирог нужно побольше, гостей будет много». «Пирог?» Мы с райном оба удивленно взглянули на старушку. Я только сделала вид, чтобы мужчина не прознал, что собираюсь готовить для продажи. но ну, а Райан удивился совершенно искренне. «Госпожа Брамс, пойдемте ко мне. Выпьем чаю с вареньем. Я вам расскажу про музей русалок». «Музей русалок? Ты была в музее?» Бедный Райн выглядел еще сильнее ошарашенным. «Так экипаж-то чей?» Я вырвала корзинку из его рук. С трудом, но у меня получилось это сделать. Подхватила Миреллу под локоть и повела к себе. а господин Догрус остался стоять на дороге, растерянно глядя нам вслед. «С Антером ходила ведь!» Любопытствовала старушка, пока я накладывала малиновое варенье в пиалку. «С ним!» – ответила и смущенно отвернулась, чувствуя, как пылают в шоке. «Антер мне правда понравился. Милый, обходительный и красивый...» «Ох, Алиска!» Ты хоть к миру, к поселку привыкла. Что вы сказали? Мне показалось, что я услышала «к миру». Застыла, сжимая в руках банку. Я говорю, ты сначала обживись у нас, заведи знакомство с соседями и лишь потом начинай романтические отношения. Мужчины у нас, знаешь ли, довольно необычные по отношению к девушкам. Обжиться у вас? «Что вы имеете в виду?» Мирелла ничуть не смутилась от моего вопроса. «Значит, все-таки показалось. Это все из-за стресса. В голове черти что». «Ну да. Русалочи находится на самом краю мира. Наши земли сильно отличаются от южных. Погода другая, люди другие. Ты познакомилась с соседями». «Ой, Алиска!» «А пойдем со мной завтра к моей старухе на праздник. Она будет не против. Ей только за радость еще один гость». «Я завтра иду к просветителю с утра. Не знаю, насколько там задержусь». «Все-таки решилась?» «А, да-да, я ведь считала сегодня утром, что он приезжает в Иженев. Конечно, такой шанс упускать нельзя. Но ты приходи все равно». если тебя до вечера там не задержат. «Спасибо, обязательно постараюсь. Вот ваш чай. Я выставила на стол две пиалки с вареньем, чайник, чашки. Больше угостить пока нечем. Купила продукты у Антера, скоро должен привезти. И сразу займусь пирогом для вашей подруги. Как она, кстати, согласилась?» «Еще бы!» Я как только сказала, что ты готовишь необычные изделия, так она даже цену не спросила. Диарку хлебом не корми, дай только гостей удивить. Я снова замерла, перекатывая на языке присказку, произнесенную Миреллой. Вообще в молоте слова, названия, фразочки почти ничем не отличаются от земных, так что мне, наверное, не стоит так зацикливаться. Но все равно меня не покидало ощущение, что госпожа Брамс чего-то не договаривает как будто ей известно то, чего не знает никто больше. «Вкусное какое!» почмокала старушка тонкими губами. «У кого покупала?» «У госпожи Пирен. Знакомы с ней?» «Еще бы! Кто ж Пирен не знает!» «Вы так говорите почти обо всех!» Рассмеялась я. «Пирен — особенная личность. Поверь мне, эту женщину не знает только слепой и глухой». Чем она так отличилась? Лет так пять назад она узнала, что ее муж, на тот момент он был виконтом, с землями и домом, получил свой титул не по наследству. Супруг ее, оказалось, был разбойником». Нет, ты только представь, что произошло много лет назад. Разбойник, на тот момент ему было всего 20 лет, пришел грабить настоящего Виконта и выяснил, что очень похож внешне на его старшего сына. Сыночку он убил, тело спрятал и занял его место. Будь на тот момент жива супруга Виконта Райндора, Она бы обязательно заметила, что ее сын стал каким-то другим. У меня глаза сейчас, наверное, были как два блюдца. А Мирелла рассказывала историю с таким спокойствием, словно о лечебных травах вещала. «Так вот, прошли годы, Райндор помер, разбойник получил наследство. Потом познакомился с Пирен, они быстро поженились, у них родились три чудесных дочки». одна из которых хозяйка таверны Белый Гриб. Ты должна была ее видеть в городе. Две других дочери отучились в академии и уехали на север. Там вышли замуж, нарожали детей. Пять лет назад мужу Перен стало совсем плохо. Он был уже стар и последние недели лежал на кровати, не вставая. И на смертном одре ему приспичило признаться во всем жене. Вот я думаю, нужно ли ему было это делать спустя столько лет. Мог бы и промолчать. Тридцать лет молча, а тут нате. В общем, Пирен не вынесла такого удара судьбы. Захандрила. А муж ее скончался почти сразу. Лекари говорят, что с сердцем были проблемы. Пирен собрала свои вещи, продала драгоценности, купила домик в Женеве. и живет теперь там одна. Поговаривают, что в поместье завелись призраки погибшего Виконта и самого разбойника. В Россином после такого громкого скандала жителей почти не осталось. Люди бежали кто куда, чтобы не при виде не попасться в лапы призрака разгневанного Райндора. Правда, спустя пять лет сейчас уже люди возвращаются в свои дома. не найдя себе места в других деревнях. «С ума сойти», — пробормотала я. «Эта история достойна романа». «И не говори! Все королевство не умолкало еще почти год. Серый волк озолотился на новостях о семействе виконтов. Поместье это никому не нужно с тех пор. Даже король его не забрал. Так и стоит брошенное». А где оно? Далеко отсюда? Да нет, по ту сторону города в поселке Росином. И что, оно совсем-совсем никому не принадлежит? Нет желающих жить вместе столь мрачным. Наш край слишком привык к спокойной размеренной жизни. А такие истории, случающиеся едва ли не раз за век, будоражат так, что о них помнят еще многие годы. К русалкам-то уж все привыкли, а вот хладнокровных убийств почти не бывает. Ужас какой! Вздрогнула я. Отпила чай, зачерпнула ложкой варенья и, сунув его в рот, методично переживала. Хм, а что, если сделать пирог с малиновым, а не со смородиновым, как в прошлый раз? К тебе поди! Мирелла кивнула на окно. К дому подъехал экипаж, на котором я половину дня каталась. Из кареты выскочил антер возничий спрыгнул с козел, и мужчины принялись вытаскивать мешки на улицу. Продукты привезли, даже раньше, чем обещали. «Антар-то совсем вырос, похорошел еще больше», – улыбнулась Мирелла. «Ты уж будь осторожнее с ним, Алиска». «Обещаю». Закатила я глаза, улыбнувшись. «Никакой блондинчик меня не обидит!» «Пойду я! Встретимся завтра!» Старушка поковыляла домой, а я попыталась помочь мужчинам. «Все очень тяжелое!» Погрозил пальцем Антер, когда я схватилась за коробку с печеньем. Она не была тяжелой на самом деле, но я послушно вернулась в дом и уже там показывала, куда что ставить. «Очень просторная кухня. Думаю, здесь вполне удобно будет стоять и плита, и холодильный шкаф», – заметил мужчина. «Все продукты уже стояли в одном углу. Разберусь с ними потом. В кладовой еще порядок нужно навести». «Я была у господина Ллойда. Заказала». Кивнула, вытаскивая с полки одну золотую монету. «Надеюсь, у Антера будет сдача, и он не решит мне все подарить». «Как знал!» – улыбнулся он, протягивая мне маленький мешочек. «Там тридцать серебряных. Если будет нужно что-то еще, дай знать, и тебе тут же привезут». «Благодарю. Но с чего такая забота?» Я с трудом решилась на этот вопрос, а когда произнесла его вслух, чуть не сгорела от стыда. Антер закатил глаза, улыбаясь. «Нет-нет-нет, это не то, что ты думаешь, Алиса. Я мужчина воспитанный, и ни в коем случае не стану посягать на твою честь». Теперь и я рассмеялась. Честь была все еще при мне, несмотря на возраст, но она с Сантром в этом ключе еще даже не думала. Мне не несложно помочь человеку, если он нуждается в помощи. К тому же я особо ничем не занят. Лавка, конечно, окупается, но и гости толпой не валят, так что вполне могу отдыхать раз в неделю. Ты мне показалась милой и не вешаешься на меня, как другие. Поняла, поняла. Я закрыла красное лицо руками. Прости, вообще не должна была такое спрашивать. Все в порядке, не волнуйся. Что ж. «Я поеду, мне нужно еще уладить кое-какие дела. Надеюсь, еще увидимся». Антер откланялся и ушел. Я проводила его взглядом и зарылась в мешки с продуктами. Так, всего по помногу и явно надолго. Масло и маргарин вполне дождутся холодильного шкафа в подвале вместе с вареньем. А все остальное аккуратненько встало на полке в кладовой. Окинув довольным взглядом за крома, Отправилась топить печь и готовить пирог. Всё то же самое, что и в прошлый раз, но теперь я заменила варенье, использовала малиновое. Надеюсь, бабулькам понравится. Около часа ушло на приготовление, до вечера было еще далеко, но я уже не чувствовала рук и ног от усталости».